Пятое. Формальная диалектика. Интерес к диалектике дошел до высшей точки, однако этот интерес получил совершенно формальный характер, и это пятый пункт, на который мы должны указать. Этот формальный характер... отражается прежде всего в незнавшем пределы изобретении термини техничи. Затем эта формальная диалектика была очень изобретательна в создании предметов, проблемы, вопросов, не представлявших собою никакого философского и религиозного интереса. Наконец, с этой стороны следует отметить относительно схоластиков, что они не только вносили в совокупность догматов церкви всевозможные формальные отношения рассудка, но н е с в о д и л и в сферу внешних, совершенно чувственных отношений даже этот сам по себе спекулятивный предмет, Не заводили в эту сферу интеллектуальные представления и религиозные идеи, представляя их как бы обладающими непосредственной чувственной действительностью и рассматривая их методически с этой стороны. Первоначально в основании лежало, разумеется, духовное, но внешний характер – который ближайшим образом был ему придан пониманием схоластиков, превратил духовное вместе с тем в нечто совершенно недуховное. Можно поэтому сказать, что они, с одной стороны, рассматривали церковно-догматическое учение глубоко, а с другой стороны его... обмерщили совершенно неподходящими внешними отношениями. Так что здесь имеется налицо о м и р с к о е в самом дурном смысле этого слова. Ибо церковное догматическое учение само по себе в том оформлении, которое оно получило в исторической христианской религии, содержит в себе множество представлений на манер внешнего определения, которые, хотя и находятся в связи с духовным, однако переходят в чувственные представления. Если эти представления разрабатываются затем дальше, то возникает масса противоположностей, контрастов, противоречий, не представляющих для нас ни малейшего интереса. За эту сторону ухватились схоластики и трактовали ее, пользуясь конечной диалектикой. Именно с этой стороны – над схоластиками так смеялись в позднейшее время. Я дам несколько примеров такой трактовки. А малая — Юлиан, архиепископ Толецкий. Так, например, Юлиан Толецкий, архиепископ — С величайшей серьезностью, как будто от этого зависело бы спасение человечества, старался ответить на вопросы, заключающие в себе нелепую предпосылку. Он впадает при этом в такую же микрологию, в какую впадают филологи, пишущие исследования о греческих ударениях, размерах и разделениях стихов. Мы у него встречаем, например, такой вопрос об умерших. Согласно учению церкви, человек воскреснет из мертвых. Если мы к этому прибавим, что он будет облечен телом, то мы этим вступаем в сферу чувственного. И вот Юлиан исследует следующие вопросы. В каком возрасте умершие воскреснут? Воскреснут ли они детьми, юношами, зрелыми мужами или старцами? В каком облике они воскреснут и с каким телесным устройством? Сделаются ли жирные при жизни снова жирными и худощавые снова худощавыми? Будут ли продолжать существовать в т о й жизни половые различия приобретут ли воскресшие снова потерянные ими здесь на земле ногти и волосы схоластики поэтому проводили главным образом различие между догматическим учением в собственном смысле не подлежавшим спору и присоединившимися к нему воззрениями на разные стороны сверхчувственного мира». Эти воззрения рассматривались как свободные, хотя часто только временно от догматического учения церкви, ибо догматическое учение не носило такого определенного характера, чтобы нельзя было доказать из сочинений отцов церкви все что угодно, пока какой-нибудь собор или Частный церковный съезд не постановлял определенного решения. О доказательствах содержания догматического учения можно было также спорить. Кроме того, схоластики указывали еще массу других вопросов, подлежавших спору, и их обсуждали, пользуясь бесконечными силогизмами л и формами, вырождавшимися в совершенно бессодержательные формальные диспуты. Этими спорами, разумеется, занимались не те благородные люди, которые известны нам как докторес и авторы произведений. Схоластическая философия, таким образом, представляет собою п ю прямую противоположность эмпирической рассудочной н а у к и для которой характерно любопытство, желающее непременно познать голые факты без всякого отношения к понятию. Б. Малая, Пасхазий, Радберт Около 840 года Возник также спорный вопрос о рождении Иисуса. Было ли оно естественным или сверхъестественным? И этот вопрос вызвал длительный спор. Пасхазий Радберт написал два тома под названием «Департу бета вергинис». И об этом вопросе много писали и диспутировали. При обсуждении этого вопроса говорили даже об акушере и обсуждали возможность существования такового. И вообще было поднято много вопросов, о которых мы, соблюдая пристойность, не можем даже и думать. Мудрость, всемогущество – п р е д в и д е н и е и п р е д о п р е д е л е н и е Божие также вели к множеству противоположений, формулировавшихся в абстрактных, безвкусных, местных и мелочных определениях, не имеющих никакого отношения к Богу. У Петра Ломбарда в тех местах его произведений, где обсуждается «три единства», Сотворение мира, грехопадение, ангелы, их порядки и классы мы находим также и такого рода вопросы, как, например, «Было ли бы возможно предвидение и предопределение Божие, если бы на свете не было никаких тварей?» «Где был бы Бог до сотворения мира?» м а Страсбургский, умер в 1357 году, ответил «тум уби нун ин се кванем сиби суфичит ипсе».